«Ну, ладно!» — вдруг сказал Чекиш, удивившись упрямству парнишки. «Остальное получишь, когда отец вернется с войны. Я и при нем тебе еще сыплю за это дело». Султан Мурат молчал. А Чекиш все не мог успокоиться. Топтался взад-вперед, размахивая руками. «Ты ему говоришь, беги!» А он стоит. «А он стоит!»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 На крыше сарая сохранились в снопах сухие бодылья кукурузы. Посчитал, и оказалось, что для коровы на дни отела еле-еле хватит, если зима не затянется. А задержится, кто его знает, как все обернется. шаг же должен был сам себе добывать пропитание. Колючку и бурьян ел вокруг двора. А с топливом и того хуже. Кизяк на исходе, хвороста, курая, на несколько дней осталось, а как потом? Собака и та превратилась в дохлягу. Приуныл султан Мурат. Стыдно стало перед собой. День и ночь, заняты на конном дворе подготовкой аксельского десанта, не заметил, в какое запустение пришло хозяйство в доме. Разве так было при отце?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 И все не так, как было при отце. Даже колеса, проезжающих по дороге за дворами бричек, стучат не так радостно, как стучали они при отце, когда он ездил по этим дорогам и на этих же бричках. Люди, побывавшие в Джамбуле, рассказывали, что в городе такая дороговизна, так голодна и тревожна, что хочется поскорее домой. «Значит, и город совсем не тот, каким он был, когда они ездили туда с отцом».